Но вот на дворе залаяли собаки, и она вышла наружу. Жыренше стоял возле гостевой юрты, привязывал коня. Не отходя от двери, Улжан подозвала его и стала расспрашивать. Жыренше выложил ей всё. Он рассказал и о бутрене и о охоте на зайцев, и о том, что было в ауле Жексена и о том, как вел себя Абай на обратном пути. Под конец он спросил, а где же он сам? Улжан ответила, что Абай спит, и холодно посмотрела на юношу. В голосе ее звучала досада. Вот что, милый мой, ты уже не дитя и должен соображать, что делаешь. Поехать самому еще куда не шло. Но зачем ты потащил Абая в такое место? Ведь он еще ребенок. Хоть бы подумал, что он может испугаться, заболеть, Жиренша не знал, что отвечать. Он растерялся и покраснел. Да я и сам жалел потом. Но, клянусь Богом, мы и не думали, что увидим как убивают кудара будь добр никогда больше не водя абаева в такие места да и сам не ходи ты ещё юноша совсем смущённый жиренше молча разрывал землю рукояткой плети ужан ушла к себе жиренше не задерживаясь дольше Сел на коня и уехал со своей гонщикой. Абай проснулся только к вечеру, когда вернулись стада, и аул наполнился блеянием ягнят. Овец, да или поздно, было уже темно, кругом стоял гул. Сквозь этот шум и гам, страшные, но неясные, словно пыль. Подёрнутые дымкой видения возникали перед глазами Абая. Голова его раскалывалась. Тело пылало точно в огне. Во рту было сухо, губы потрескались. Он провёл по ним языком, чмокнул, чтобы сглотнуть слюну. Напрасные усилия, во рту всё пересохло. К возле него сидели мать и бабушка. Лужан опустила голову, приложив ладонь к его лбу. "Опа. Бабушка. Что изболел, да?" спросил он. "Да, тело у тебя горячее. Что у тебя болит?" спросила Лужан. Поворачиваясь на бок, Абай почувствовал острую боль в висках. Он сказал об этом. Пока он спал, Улжан успел рассказать свекрови обо всем, что произошло с мальчиком. Обе решили сильно, испугался, вот и заболел. Зере бронило жеренше и всех оксакалов и сердито плевало на землю. Абай сразу заметил, что им обеим все известно. «Отец! Отец!» Снова молнией пронеслось в его мозгу. Он тяжело вздохнул, провел рукой по груди и сказал, едва слышно. «Какой он жестокий! Какой бессердечный!» В первый раз мальчик высказал вслух свои мысли об отце мысли, которые до того теснили в его мозгу, бессвязными, полусознанными обрывками. Бабушка не расслышала его. А уржам сидела молча и ничего не ответила сыну. Тогда свикрусь стала подталкивать её коленом. Скажи ему, что говорит тобой. Робцев вспомню говорит: "Жестокий, почему не жалелся?" ответила та ей на ухо. Вздохнув, она, не отрывая взгляда от внука, долго гладила его по голове. "Любимый, светичек мой, ягнёнок ты мой. Не жалел, ты говоришь? Не знает он жалости". Она подняла к небу лицо с полузакрытыми глазами. И прошептала, «О Боже, прими мое скорбное моление, огради радость души моей от губящей злобы отца, отведи от дитя те жестокость и бессердечность его, Создатель наш!» Она провела по лицу беспомощными старчески скрюченными пальцами, благословляя внука. Улжан прошептала, «О Боже, прими мое скорбное моление, Аминь. Обай тоже провёл руками по лицу. Две матери. Между ними дитя раненное в самое сердце. И в таинственных сумерках, когда тёмные силы носятся по земле, выискивая свои жертвы, все трое молча молились о мире, благости и любви. Абаю показалось, что он снова вернулся к безмятежной радости детства, к его сияющей ясности, умиротворенности. На душе стало легче, но головная боль усилилась, и поднялся жар. В юрте настало молчание. Шум, поднятый вернувшимися овцами и ягнятами, становился все глуше и глуше, и, наконец, смолк. В степи сегодня было необычайно тихо. Внезапно с края аула донеслись какие-то странные, зулные, раздирающие сердце звуки. Ой, родной мой! Ой, родной мой! Рыдал кто-то там час на коне. По обычаю, когда кто-нибудь умирает, верховой с криками, стонами скачет по улым. Ой, родной мой, начальные слова гулькой вести. Ужасная мысль мелькнула в голове у Жанна. Не случилось ли несчастья с кем-нибудь из близких? А может быть, с самим Кунанбаем? Она вся задрожала и стала напряжённо прислушиваться. Нет, ей просто послышалось от страха гунского топота не было. Но плач и стоны раздавались где-то совсем близко. Обай понял всё раньше других. Голос был детский, но словно передававший обрядовый плач взрослых. Это вопил оспан. Он возвращался с поля и поднял вой. Не слушая старших, убеждавших его, что такие шутки не к добру, "Ой, родной мой Кадар!" гласил он, и шлёпая себя по бёдрам, в припрыжку мчался меж юртами. Весть о смерти Кадара быстро разлетелась по аулам, и мальчишка подхватил её. Сперва он выбрал открытое место у ручья, собрал целую в отагу ребятишек, И там несколько раз подряд поднимался похоронный плач. Потом они нашли сухую кость, выкопали ямку, похоронили кость как покойника и понесли в разные стороны шумом и криками. Вужен, не на шутку рассердилась на испана. А байболен, а озерный мальчишка так напугал их всех своим воем. "Поди к сюда, сынок", сказала Вужен. "Поди, поди сюда". Она подозвала его спокойно, без малейших признаков недовольства в голосе. "Если его бронить, он по обыкновению огрызнётся и ударёт, потом его и не поймаешь". А сейчас он без всякого страха, честь, всю юрту бросился мимо Абая к матери и в один прыжок очутился у её колен. Положен схватила его за левую руку. Что это ты выдумал? Передразнивать похоронный плач? Было тебе сказано, что это не к добру. И ты выдумал уж такие шутки, когда болен Абай? О, пустоголовый, сказала она сердито. Сильно дёрнув Аспана, она повернула его и несколько раз шлёкнуло по заду. Господин никогда не плакал, когда его бил отец. Тот не обращал внимания на его слёзы. Когда же его шлёпала мать, он ревел во весь голос. Сейчас он тоже взвыл, стараясь поднять как можно больше шума. Вырвавшись из рук матери, он подбежал к высокой кровати, стоявшей в левой стороне юрты, лёг Он гнулся лицом в подушку и продолжал уведять. Плач не помогал. На этот раз мать и не собиралась жалеть, успокаивать его. Оспан скоро поняла это, слёзы его уже высохли, но он всё притворялся, что плачет и порой пускал дикий крик. Наконец ему и самому надоело реветь, и он опять принялся за прежнее был голос, он с ностальпу повторять ой, родной мой. Он из-под тишка посматривал в сторону матери. Таньшелохнулась. Он повторил ещё раз и наконец опять разошёлся. Ой, родной мой, абай, заунывно затянул он. Абай, несмотря на головную боль, невольно рассмеялся. Но спан заметил, что грузное тело матери зашевелилось. Очевидно, она собиралась встать. Предвидя недоброе, он не дал ей времени повернуться и проворно соскочил с постели. "Ой, родной мой Абай, Абай, Абай!" прокричал он во весь голос и опрометчиво бросился к выходу. Мать успела подняться, но схватить озорника ей не удалось. "Эй, кто там?" Поймайте его. Притащите ко мне этого полуумного, крикнула она. Аспан торжественно прошёлся несколько раз взад и вперёд перед юртой, а затем помчался на самый край аула. Он вовремя заметил своего старшего брата Такижана, собиравшегося исполнить приказание матери. Обай болел долго. Одни говорили, что у него ушик, другие скпа, третьи тиф. Каждый гадал по-своему, и никто не мог сказать точно. А что хуже всего, никто не брался лечить только один раз, на второй день болезни. По приказу бабушки одна пожилая женщина на закате солнца вывела Абая из юрты и несколько раз похлопала его горячими лёгкими только что зарезенного барана. "Сгинь нечистая сила, сгинь! Оставься на моего", говорила она и, повернув Абая лицом к заходящему солнцу, продолжала своё удивительное лечение опрыскивая мальчика водой изо рта. Ноги не слушались, обая дрожали, голова кружилась. Он с трудом выбрался из юрты. Может быть, от того, что у него потемнело в глазах, западный край неба, пылающий в огне закатных лучей, показался ему совсем особенным. Сказка эта Или сон в этом полубреду мир выглядел новым и странным. Через 2 дня аул откочевал на Чингис. За несколько дней перед тем распорядители кочёвки расспрашивали проезжих, оттаяла ли почва на джайляу, высохла ли земля, поднялась ли зелень. Обычно подножия Чингиса оттаивали быстро и сразу покрывались пышной зеленью. Склоны же прогревались медленно, и трава на них пробивалась скупо, слишком много выпадало на них снегу, покров его был слишком толст. Широкие, богатые водой и пастбищами Джайля у всех родов Табыкты находились по ту сторону хребта Чингис. Едва тронулся с Калгайнара аул Кунанбая, Другие ближние аулы тоже дружно снялись со своих мест. Они шли целой лавиной разными тропами, перебираясь через горные перевалы. Если бы Абай был здоров, то дни кочёвки были бы для него днями непрерывных удовольствий, веселья, скачек. Весенняя кочёвка через трудные перевалы Чингизы тяжелая для взрослых, для пастухов, табунщиков, соседей. Для детей и подростков это сплошная цепь развлечений. В прошлый год все 10 перегодов в кочевки от Кольгайнара до речки Вайкашкар, протекающей по ту сторону Чингиса, Абай проводил как весёлый праздник. В этом году о от кочёв туда же. На пути Абайу знакомы все места остановок. В некоторые урочища аулы приходили утром, останавливаясь на целый день, и к вечеру двигались дальше. Кочёвку проводили спешно, и даже там, где приходилось оставаться 2-3 дня, больших юрт всё же не ставили. Разбивали только маленькие лёгкие юрты и уютные низенькие палатки и шалаши. Примечание автора. В кочёвке юрты перевозились в разнообразном виде на верблюдах или вьючных конях. Постройка юрты требовала нескольких часов времени. Сборка начиналась со стеновки по кругу нижних решётчатых стенок кераге. Затем к ним крепились длинные гнутые жерди, уйти, сходящиеся к куполам и соединяемые наверху кольцом шалраком. На этот остров накидывался закрепляемый верёвками простой войлок или богатые белые кошмы украшенные порой аппликациями из цветного сукна. Размер юрты зависел от размера боковых стенок кирыге, 2-3,5 метра каждая, и от количества их. Самая маленькая юрта составлялась из трех кирыге. Богатые юрты из шести или восьми кирыг шести створчатые, восьми створчатые юрты. Иногда в торжественных случаях, свадьба, прест начальства, выборы юрты составлялись под две и под три вместе. Тогда для внутреннего прохода вынимали часть кереге. Каждый устраивал себе жилище по своему вкусу как кому нравилось. Точно по пути все сговорились играть в аул, аул, шалаш, шалаш и курке-курке. Во время кочевки аулы, даже далеко стоящие один от другого, съезжаются вместе. Они появляются, Бог знает откуда, и следуют одним сплошным потоком. Сходятся люди, смешиваются стада, и в эти дни трудно отделить один элу от другого. Но если для кого-нибудь кочёвка удовольствие, то чебанам и табунщикам она доставляет бесконечные хлопоты, неисчерпаемые заботы, сплошную муку, то расседланные кони забредут в чужой табун. То ягнята одного, а у смешаются со стадом другого, то овцы перепутаются так, что не разобрать. В такой неразберихе ягнята и бараны без защитной бдительности становятся добычей любителей чужого добра. Как говорится, пальцем придержи, глазом подмигни. И сколько от каменоёров, оберегая своё стадо, потрошат в ночной темноте живую прибыль. Оказавшуюся в их табуне и торопливо полусырую съедают у костров? В этот год аулы тронулись особенно дружно, снявшись одновременно, и двигались по степи вместе. К тому же и волки не давали покоя кочующим, заставляя их держаться ближе друг к другу. Места были глухие. Звери бродили здесь целыми стаями. До прихода кочевок они рыскали по склонам гор, питаясь мышами и сурками. Теперь они пользовались случаем и в ночное время нагло нападали на стада. Большинство овлов на всю ночь ставили у отар конную охрану. Вокруг стояли в жгли костры и до самой зари не переставали шуметь как отличаются эти дни со всеми их неожиданностями и опасностями от обыденной спокойной жизни. Днем все на конях, в движении, у мужчин всегда на готове пики, сорилы, секиры, и смотришь, и кажется, будто двинулась в поход вооруженная войска. Но нынче кочевка, проходившая так же, как и в прошлые годы, Было мучительно тяжело для обое. Никакой особенной боли он не чувствовал, но и здоровым не был. При малейшей попытке двинуться у него темнело в глазах, кружилась голова. Он беспомощно валялся в снопах. Но нельзя же было из-за болезни мальчика откладывать кочевку. Кунанбай обычно заглядывал к Ужан раз в 3-4 дня. Большую часть времени он проводил у младшей жены, красавицы Айгызы, и нередко заезжал к старшей жене Кунке. У Кунке был свой отдельный аул. И во время переезда на Джейляу Кунанбай двигался с её кочёвкой. В начале болезни Абая отец раза два осведомлялся о его здоровье, а потом точно вовсе забыл о нем. Ехать верхом Абай был не в состоянии. Можно было бы устроить его на верблюде, но мать не разрешила. «Того и глядя, в юг свалится, либо верблюд споткнется, и мальчика задавить могут, — говорила она, — Для чего и народ не знает повозок. А в ауле была только одна тележка, на которой обычно ехали бабушка и ужен. Это была голубая повозка Зыре. Первая и пока единственная во всём Тобыкты. Когда Кунанбая избрали ага султаном, он купил её в Кырк-Каралинске во время кочевки. «Тебя буду возить в ней», — сказал он матери. У Лужан тоже становилось все труднее ездить по горам верхом. Она старела и тучнела. Но сейчас Лужан думала только о Бабае. Пожертвовав собственными удобствами, она посадила сына с бабушкой на повозку, а сама села на смиренную гнидую кобылу и, не отставая, ехала за ними. Кочевка заняла около трех недель. Только к концу ее Абай стал двигаться без посторонней помощи и выходить из юрты. Душевное его состояние тоже стало лучше. Казалось, ему пора уже было вернуться к прежней детской беззаботности и, мальчишеской резвости и веселью. Но странно, в этом году, особенно за последнее время, он сильно охладел к детским забавам и шалостям. Перебещаческие игры, полные раньше увлекательной прелести, больше не манили его. Он словно утратил своё детство. Может быть, это следствие тяжёлой болезни? или мучительные переживания последнего времени омрачили его душу. Неужели детство ушло безвозвратно, и он стоит на пороге зрелости? Но зрелость еще не пришла. Он остановился где-то на полдороги, будто наткнувшись на высокую стену, неопределившийся, растерянный. В этом году ему исполнилось 13 лет. Внешне обой тоже был где-то на полпути, ни юноша, ни мальчик. Ростом он был уже высок, руки и ноги удлинились. Раньше он казался курносым, а теперь нос его заметно выпрямился. Выражение лица стало не по-детски серьёзным, но в его фигуре ещё не было законченности. Он похудел и вытянулся. Он напоминал растение, вырашее без солнечных лучей, блёсое, слабое, с длинным хрупким стеблем. Раньше на его смуглых щеках всегда играл румянец. Теперь же, от долгой лежи жизни в городе или от перенесённой болезни, лицо его побледнело, чёрные волосы поредели и меж ними светлела кожа. Было сразу видно, что он болел, долго не видел солнца. Вместе с внешностью резко изменился и его характер. Сейчас он вполне мог бы ездить верхом, но его никуда не тянуло. Он избегал сверстников и нашел себе других друзей. Лучшим его другом стала бабушка. После нее мать. Только в этом году Абай сумел оценить, какой чудесной рассказчицей была Заре. Она говорила увлекательно, захватывающе, целиком овладевая вниманием слушателя. Началось это так. Как-то во время болезни. Абай не мог сомкнуть глаз зрителям, от мучительной боли и попросил бабушку рассказать ему что-нибудь та сперва задумалась а потом начала говорить и казалось ни слова а жемчужины нанизвала она на длинную нить э века скрывает туман Кто постиг, что таится в них? Начала она на распев, слова эти врезались в память Абая. И в следующий раз он только дотронулся рукой до её колена и тихо напомнил: э, века скрывает туман, кто постиг, что таится в них? Это была просьба о новых чудесных рассказах. Зерэ знала много. Эдил Жаик, Жупар Карыга, Кулам Эрген и другие легенды. Абай заставлял бабушку рассказывать с утра до вечера, даже в пути. И когда он, наконец, выздоровел, Старая Зэре не прекращала своих рассказов. Она говорила и о том, свидетельницей чего была сама, и о том, что ей приходилось слышать.